Глава десятая. Стоянка у реки. Когда впереди показались многочисленные белые буруны, Ларенс слегка заволновался. Его берема, груженная так, что едва не по самый борт ушла в воду, рассекала волны первой. «Левее возьми», — приказал он капитану беремы по имени Ингибил, и в подтверждение своих слов махнул рукой влево. «Может, и проскочим». Капитан, не понимавший ни слова по-скифски, жесты понимал отлично и кивнул, повернув корабль в указанном направлении, хотя и не совсем туда, куда ему приказал Ларин. Замечание относилось к показавшимся впереди порогам, которые им приходилось преодолевать уже в третий раз, за неполные два дня. И каждый раз это становилось серьезным испытанием для всего каравана, загруженного сверх меры. «И почему это Лур решил, что водным путем я надежнее доберусь, чем по суше?» — рассуждал Леха, стоя рядом с капитаном и таксаром на носу, ухватившись за носовую балку, вырезанную в форме какого-то чудища. «Там, конечно, пробиваться пришлось бы дольше, да и других напастей немало. Но зато под ногами земля, и многое от тебя зависит. А тут... Стихия, будь она неладна, ошибся на пару метров, и все, поплыли щепки по Дунаю. Впрочем, как выяснилось, едва они отплыли из Кельтского городка. Это был еще не сам Истер, а только его протяженный приток, до центрального русла, на котором примерно в нескольких днях пути вниз по течению находилась столь желанная скифская крепость, нужно было еще добраться. И это теперь представлялось Ларину не такой простой задачей, как он думал в самом начале похода. Одно дело ходить на триере, пусть даже и по Бурному морю, а другое прыгать через пороги на корабле размером поменьше, с риском утонуть самому и утопить весь осадный обоз, включая катапульту Архимеда. «Илур мне этого не простит», — подбадривал себя Леха разглядывая едва торчавшие из воды камни в разных частях опасной реки. Как объяснил им грек-переводчик, быстро найти Триеры не удалось. Более того, здесь вообще не было ни одной. Он с большим трудом смог уговорить нескольких капитанов за очень хорошие деньги предоставить свои суда с Кифом. В результате новый флот Ларина состоял из четырех берем и восьми торговых кораблей еще меньшего размера, напоминавших своим видом огромные лодки. Они были однопалубными, с одним рядом весел, и лишь нос корабля и корма были накрыты плотным настилом. Строили их не то сами кельты, как и скифы-новички в кораблестроении, не то одно из неизвестных Ларину племен, населявших верховье реки. Грек произнес какое-то название, но Леха даже не стал его запоминать. Незачем. Наутро Ларин рассматривал свой новый флот, остановившись у одного из таких кораблей. Это еще что за корабль? поинтересовался скифский адмирал, едва не сказав Ноев ковчег. Очень уж было похоже. Он не развалится от удара первой же волны. Что вы? Уговаривал его грек, у которого, как и самого Ларина, давно сложилась привычка считать нормальными кораблями только греческие образцы. Вполне приличный корабль. Он ходит по этой реке уже давно. Мы перевозим на нем вверх по реке все, от зерна до руды. Я даже знаю капитана. Очень хороший моряк. Леха, которому нужно было плыть вниз с недоверием возрился на массивную топорно-сработанную конструкцию, на которой ему предстояло обуздать реку, несмотря на приличную ширину, оказавшуюся довольно бурной. Выглядела конструкция действительно прочно, но насчет мореходных качеств он сильно сомневался. Впрочем, выбор был невелик. Триер не было ни за какие деньги, да и мелковато тут должно было быть для них, во всяком случае местами, а время поджимало. Илур скоро мог уже добраться до пункта назначения с другой стороны, и Леха не хотел ударить лицом в грязь. «И за что я должен платить такие деньги?» мысленно возмущался скевский адмирал, продолжая осматривать свой новый флот, двигаясь вдоль берега. Надо было объявить им войну и просто захватить эти корабли. Возможно, обошлось бы гораздо дешевле, но пока нельзя. Союзники, черт побери. «Идти лучше только днем и при хорошей погоде», наставлял его грек, который благоразумно оставался на берегу, хотя Леха подумывал, не взять ли его с собой, мог пригодиться. «Сначала вы должны пройти этот бурный приток, и потом, когда достигнете места слияния с главным руслом, до среднего течения останется совсем немного». «Капитаны укажут путь». «Кажется, он не слишком в это верит», — недобро ухмыльнулся Ларин за свою карьеру адмирала, привыкший к большим и сверхбольшим кораблям и все еще с подозрением смотревший на свои средства доставки. «Ну да ладно, где наша не пропадала? Наверное, это не сложнее, чем сплавляться на байдарке». Утром выяснилось еще одно неприятное обстоятельство. Весь его флот, Даже при очень большом желании адмирала мог вместить только около трех сотен человек вместе с конями. Ларин призадумался. Двести человек, прибывших с ним на берега Истра, девать было просто некуда. Некоторое время адмирал размышлял, не отправить ли их своим ходом по берегу, но земли вниз по течению представлялись ему неизведанными. Берега могли быть труднопроходимыми для конницы, а чья там сейчас власть, не знал даже местный грек-переводчик. Можно было запросто положить всех людей, не получив от этого никакой военной пользы. Наконец, когда началась погрузка баллист и коней на вспомогательные суда, и беремы были забиты скифскими воинами под завязку, Ларин нашел выход. Места на кораблях не хватает, Отправляйтесь назад в лагерь тем же путем, приказал он сотнику отряда, приданного ему для усиления. Чтобы добраться до места, мне хватит и трехсот бойцов. Сотник, уже собиравшийся грузиться со своими всадниками на корабле, хоть и был удивлен таким решением адмирала, но сильно не расстроился. Даже наоборот, как показалось, Ларину обрадовался. Эти всадники были из той части конной армии, которой еще ни разу не приходилось плавать на кораблях, и они не особенно стремились получить такой опыт, справедливо полагая, что место скифа на коне, а не на палубе корабля. А потому еще не успели корабли отчалить от берега, как 200 скифов пустились в обратный путь. Между тем пороги приближались. И Леха, отогнав суетные мысли, постарался сосредоточиться на поиске пути для каравана, не слишком доверяя капитану Береме, заросшему кустистыми бровями здоровяку в кожаной рубахе, служившей ему и одеждой, и доспехом одновременно. Капитан, не понимавший ни слова из того, что пытался объяснить ему Ларин, был родом из кордисков и освоил ремесло по приказу общины. При оседлой жизни скордиски были вынуждены развивать торговлю, хотя большинство все же предпочитали служить наемниками у македонцев и продавать свое воинское умение за золото. Это ему успел рассказать перед отплытием грек, уверив, что капитан Ингибил приведет их до места назначения, о котором он ему подробно рассказывал со слов адмирала. То же самое, чтобы решить проблему перевода, было сказано перед выходом и другим капитанам, главная задача которых была просто следовать за флагманом до тех пор, пока это будет нужно скифскому военачальнику. Чтобы дело шло веселее, Ларин выдал половину платы вперед, обещав остальное выплатить по завершению похода. Хотя Кельты просили вперед все. Ничего, подождут ответил на просьбы капитанов Ларин, и так слишком щедро расходовавший походную казну после того, как захватил римское золото. «Переведи им, что получат только тогда, когда прибудем в нашу крепость». Грек перевел, а Ларин, заметив нахмурившиеся лица капитанов, добавил, «Если же кто по пути утонет или будет убит в бою, то деньги за работу...» я все равно выплачу. Их поделят остальные капитаны». Получив такой ответ, кельты подтвердили свою готовность отправиться в путь и разошлись по кораблям. Эта экспедиция в случае благополучного исхода могла принести им гораздо больше брышей, чем регулярный македонский фракт. А перспектива погибнуть в бою их не пугала. Деньги же после их смерти могли получить родственники. Да говорю же, левее! Сквозь шум воды заорала Леха, глядя, как приближаются белые буруны. Утопишь сейчас всех. Но ингибил не обратил на его крики никакого внимания и вел корабль, как показалось адмиралу, на верную гибель. Леха, наблюдавший вчера, как при прохождении порогов разлетелась в щепке одна из торговых шалант, перевозивших коней, не мог расслабиться до тех пор, Пока они не миновали первую подводную гряду. Но Ингибил, надо было признать, свое дело знал и опасные места чуял, словно просвечивая темную воду своим взглядом, раздался зычный окрик, дернулось рулевое весло. Уже почти налетевшая на камни берема, в последний момент поймала волну и, проскользнув в нескольких метрах от острых камней, вошла в узкую протоку между ними. Здесь течение резко усилилось, и корабль несколько раз встряхнула перед тем, как выбросить на более спокойное место. Ну ты нагнал страху», — признался Ларин, хлопнув по плечу капитана, который усмехнулся, обнажив кривые зубы, и проговорил что-то громко в ответ, видимо, приняв это за похвалу. «Можешь, если надо». Обернувшись назад Ларин заметил смурные лица недавних скифских всадников, что столпились на палубе во время этого маневра, никому не хотелось погибнуть по глупости среди волн. И когда корабль благополучно прошел очередные пороги, к счастью не такие опасные, как вчера, все вздохнули с облегчением. Но адмиралу было еще рано расслабляться. Пока корабль вновь выгребал на середину реки, сдавленной высокими скалистыми берегами, он пробрался по узкой палубе на корму и пристально смотрел, как проходят пороги остальные суда. Место здесь было плохое. Разбейся хоть один корабль, мало кто выплыл бы. Водоворотов и стремнин было хоть отбавляй. А поросшие лесом берега казались почти отвесными у самой воды». Вчера, когда разбилась большая лодка с конями, как их назвал про себя адмирал, им повезло. Удалось спасти большинство коней, которые плыли за остальными кораблями до тех пор, пока те не пристали к берегу. Аларин отдал такую команду сразу после крушения. К счастью, в том месте пороги были опаснее, но берега оказались более пологими. Гребцы и большинство скифов смогли добраться до них вплавь. Были, конечно, и жертвы. Водяные боги собрали свою дань, среди которой была и душа капитана корабля. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Одна за другой беремы и грузовые суда с лошадьми проскочили пороги по намеченному ингибилам фарватеру и вновь выстроились за головным судном. Вечереет! подошел к Лёхе Таксар, пристально всматривавшийся в высокий берег, «Пора бы и место для ночлега искать». «Пора», — согласился адмирал. «Только пока негде пристать. Вон за ту излучину завернем, там, может быть, пологие места появятся». К сожалению, расспросить капитана не представлялось возможным, поэтому Ларин принимал решение о стоянках самостоятельно и быстро, едва увидев подходящее место. Так произошло и сейчас. «К берегу!» Махнул рукой адмирал, едва завидев, что за поворотом реки показалась небольшая природная гавань, вполне пригодная, чтобы принять на ночевку все корабли каравана. «Готовиться к ночевке!» — приказал он, едва Берема, выбравшись из бурного течения на середине реки, подобралась к берегу, где вода была гораздо спокойнее. «Закрепить суда, чтобы не унесло, и выставить стражу». Пока скифы, перебравшись на берег с луками в руках, обходили окрестности и разбивали лагерь, Ларин, устроившись на большом камне, наблюдал за тем, как швартуются остальные корабли. Берег действительно оказался очень удобным и, судя по многочисленным костровищам, регулярно использовался местными мореходами для стоянки. Не так уж много имелось их в здешних местах. Впрочем, за три дня пути Лёха не заметил оживленного движения. Караван скифов повстречал с десяток лодок, пугливо сжавшихся к берегу, да несколько торговых судов, похожих на те, что составляли большую часть его флота. Всё движение на этом участке реки по большей части происходило между селениями, разместившимися от одного порога до другого, Не каждый судовладелец решался их преодолеть, рискуя жизнью и товаром, предпочитая передвигаться по берегу. Сейчас, однако, берег казался пустынным, и скифы даже вывели на ночь попастись своих коней. За прошедшие два дня суда под командой скифского адмирала прошли уже немалое расстояние и скоро должны были выйти из границ владений союзного кельтского племени пока никакой опасности, кроме той, что исходила от самой реки, не наблюдалось. За время плавания они почти не встречали городов. Лишь деревни, укрепленные частоколом на манер военного лагеря, попадались им довольно часто. Вообще, лехи проплывшему раньше едва ли не половину этой грандиозной реки, показалось, что верховья Истра были заселены дикими народами, как и горы, лежавшие дальше к югу, не сравнить с дельтой. Впрочем, видел он пока только селение Ардиев и Скордисков, так что мог и ошибиться. «Интересно, в какой мы земле?» — подумал вслух Ларин, разглядывая противоположный берег. «Наверное, где-то на границе с соседними племенами», — прикинул пройденное расстояние Таксар, стоявший рядом. «С гетами, что ли?» припомнил леха отрываясь от созерцания быстро темневших гор в лесистых склонах которых мог скрываться кто угодно и не дожидаясь ответа сам же проговорил ладно пока все идет нормально бухта отличная вокруг все спокойно нам главное сегодняшнюю ночь провести без приключений а завтра по всем приметам должны пройти в основное русло ну а там леха встал Потянулся, размял спину, скрипнув доспехами, а там и до крепости нашей недалеко. Денек, думаю, не больше. Таксар кивнул, признавая верность расчетов. Но дозоры удвой, на всякий случай приказал адмирал, отправляясь спать в свой шатер, у которого уже горел огонь и готовилась пища. После сытного ужина он заснул без задних ног, и даже шум воды, бивший о камни на середине реки, нисколько ему не помешал. Однако выспаться как следует адмирал не сумел. Привычный шум воды вскоре стал громче, и в него вплетались такие звуки, которые река никак не могла издавать — звон железа и крики. Лёха долго не желал открывать глаза, надеясь, что все это ему мерещится сквозь сон. А когда все же открыл, то мгновенно понял — нападение. Звуки сражения, крики и ругань раздавались буквально в двух шагах от его шатра. «Почему меня никто не разбудил?» — разозлился адмирал, натягивая штаны и рубаху, и, схватив свой окинак, как был, без панциря, выбрался наружу, осторожно ступая на раненую ногу. Первое, что он увидел, — своих мертвых слуг, распластавшихся перед входом в шатер. У каждого из охранников из груди или спины торчало по стреле. Несколько штук застряли даже в верхней части самого шатра, да и вообще стрелы свисали повсюду. Подняв голову, Ларин заметил, что в предрассветной мгле, по лагерю, посылая стрелы во все стороны, носятся всадники, схожие видом с самими скифами, но наметанный глаз адмирала быстро смог найти различия. «Геты», — пронеслось в мозгу Ларина. «Значит, мы уже пересекли границу и обосновались на их земле». А им это, похоже, не очень понравилось. От дальнейших размышлений его отвлек возникший в десятки метров гетский всадник, который мчался между деревьями прямо на него. Леха видел, как тот молниеносным движением натянул лук и спустил тетиву. В то же мгновение он нырнул вниз, грохнулся на камне рядом с поверженными охранниками. Раненая нога обожгла болью, но стрела просвистела мимо и с чавканьем впилась в тело одного из них, не поранив адмирала. — Спасибо, брат, — поблагодарил Леха, выдергивая из-за пояса мертвеца небольшой топорик. — Два раза жизнь за меня отдал. И, переподнявшись, метнул топорик навстречу всаднику, словно заправский индеец. Пролетев в положенное расстояние, топорик встретился с гетским доспехом где-то в районе груди, и всадник, выронив лук, вылетел из седла, упав прямо под ноги, поднявшемуся во весь рост Ларину. Он еще был жив, и адмирал прикончил его резким ударом клинка в шею. Не успел Леха разделаться с этим гетом, как появился другой, с копьем в руке, Насадив на него пешего скифского лучника, этот воин проскакал позади расстроенных оборонительных порядков, к самому берегу, бросил взгляд на корабли, развернул коня и тут увидел Ларина. А затем и своего соплеменника, только что убитого скифским адмиралом. Его лицо исказила ярость, Издав сдав дикий крик, гет бросил коня вперед твою мать сплюнул леха когда услышал конский топот и разглядел второго желающего отправить его к проотцам и чего же я доспехи не надел понимая что этот всадник умеет обращаться с копьем леха отступил в сторону берега подхватив щит одного из убитых охранников он надеялся что кто нибудь с пришвартованного в двадцати метрах корабля пустит стрелу и остановит этого воина хотя в глубине души сразу понял, что лучше надеяться только на себя. Времени на подготовку ему никто не дал. Всадник настиг его буквально через мгновение и ударил копьем, направив его в грудь почти беззащитному скифу. Удар был такой силы, что Лёха, успевший принять копье на щит, отлетел на пару метров назад и растянулся на камнях, выронив свой окинак. Но он был еще жив, хотя предательская боль в раненной ноге не давала ему возможности быстро передвигаться. Отбросив обломки щита, рассыпавшегося от удара, Леха едва увернулся от нового удара копья, вышибившего искры из камня в пяти сантиметрах от его тела, и вдруг схватился за него обеими руками, резко дернув на себя. Не ожидавший такой прыти от обезоруженной оглушенной ударом жертвы, Детский всадник вылетел из седла, оказавшись рядом с Лариным, и теперь уже тот не стал тратить время на размышления. Ударом кулака в лицо Леха оглушил противника, а потом, подхватив свой меч, со всей имевшейся силой всадил его в подбрюшье, услышав треск распарываемой кожи. Всадник охнул и застонал а Лёха выдернул окровавленный кинак, схватил рукоять двумя руками и вновь воткнул его в обмякшее тело сверху вниз. На этот раз гет испустил дух. Избавившись от явной опасности, Леха огляделся. Бой шел по всему берегу, но основное сражение происходило справа, там, где лес подступал ближе всего к воде. Видимо, там конные геты пробили охранение из спеших, в большинстве своем скифов, и прорвались к берегу. Судя по тому, что удалось рассмотреть Ларину от своего шатра, гетов было никак не меньше сотни. Но его воины быстро оправились от неожиданного нападения и контратаковали. Человек двадцать даже успели вскочить на коней, встав на защиту побережья. Другие отстреливались прямо с кораблей, не давая врагу приблизиться к ним. Геты несли большие потери, и все же удар был внезапным. Бой еще не закончился, и Леха поискал глазами кого-либо из своих военачальников, чьи шатры стояли неподалеку, но все они были пусты. Одно радует, подумал Ларин, осторожно обходя свой шатер вдоль берега. Их не убили во сне, и они, возможно, еще живы. Вскоре, словно услышав его мысли, из гуще сражения появился Таксар с дюжиной пеших лучников. Он приблизился к Ларину, сделав знак своим солдатам окружить адмирала и защищать его. «Хвала богам, они не убили вас!» — воскликнул Таксар, согнувшись в полупоклоне. «Эти геты напали на нас, подобравшись неожиданно. Охранники заметили их слишком поздно, и они едва не прорвались к кораблям. Мне пришлось самому оборонять центр, и я даже не успел предупредить вас. Я достоин наказания за то, что подверг вашу жизнь опасности». «Они убили моих слуг», — ответил Ларин, раздумывая, наказать Таксара за это или нет. И кое-кто из геттов все же прорвался. Он указал на двух мертвых всадников. «Пришлось и мне вступить в дело», — закончил адмирал, решив повременить с наказанием. «Дай мне двух бойцов, они помогут мне надеть доспехи. А ты охраняй подступы к шатру». Таксар поклонился. Когда Леха вышел из шатра, облаченный в доспехи, бой уже сместился в лес, куда оседлавшие коней скифы отогнали нападавших. Повсюду валялись убитые и раненые. Было видно, что нападение гетов не прошло даром для людей-адмирала. Еще немного, и мы уничтожим их». Прибыл с докладом и не смей, осадив коня недалеко от шатра. «Геты отступают. Мы уже опрокинули их и гоним в горы». «Заканчивайте», — приказал Ларин. «Но не увлекайтесь. Если они знают, где мы, то сюда может прибыть подкрепление, а новый бой нам ни к чему». И добавил, обернувшись к помощнику. «Таксар, немедленно готовиться к отплытию». Бой еще не успел закончиться, а все шатры и бочки, что сгрузили на берег для организации лагеря, уже вновь находились на кораблях. Посчитав потери, Ларин огорчился. Утреннее нападение гетов стоило ему почти полсотни человек, и теперь коней у него было даже больше, чем всадников. В этот момент он пожелал вернуть обратно те 200 человек, что отправил в лагерь на Адриатике. Но выбора у него не было. «Весь оставшийся путь придется рассчитывать только на собственные силы». «Грузите коней!» — приказал адмирал сотникам, вернувшимся из преследования, после того, как выслушал их доклад о полном разгроме напавшего на стоянку отряда. «Немедленно отплываем, и пусть Томимасадас не покинет нас в этом плавании».